Мэк Уэйт Клейтон, прекрасные изгнанники, отцу, который неизменно меня вдохновляет, Крису, главному поклоннику Хемингуэя, и Маку, это наша с тобой книга, хотя они всегда наши с тобой. Часть первая. Кэтс Крейдл, Коттедж, Уэльс, 1994 год. Мы разбираем завалы корреспонденции, скопившейся за долгие годы. Сын берёт тонкие голубые конверты и читает с луг преисполненные любви письма Мэтти ко мне. Милая Марта и мои к ней. Он читает мою переписку с редакторами, с Гербертом Уэллсом и Элеонорой Рузвельт. Мои послания просто ужасны, хотя она сама никогда бы в этом не призналась. Всё это по большей части отправляется в большие коричневые конверты, чтобы в дальнейшем быть захороненным в архивах Бостона. Пусть я ещё и чувствую себя бодрой, но и давно уже старуха. Зрение моё с каждым днём угасает. И этот маленький коттедж убежища писательницы начинает давить на меня. «Сын помогает мне навести здесь порядок. Он не пропускает ни одного письма, озвучивает первый абзац или два, а иногда весь текст целиком, и только после этого я принимаю решение». Он достает из мятого конверта и очередное послание читает. «Дорогая муки». Я забираю у него письмо, бросаю в камин и наблюдаю за тем, как лист бумаги, сгорая в голубых и красных языках пламени, постепенно превращается в пепел. Мне не нужно напрягать глаза. Я знаю, как оно подписано, либо «твой товарищ Э», как это было на заре наших отношений, либо «с любовью Клоп», либо «твой Бонджи», как это было потом. «Бонджи» — одно из многих прозвищ, которыми мы по очереди награждали друг друга. Но я никогда не была его «Бонджи». Просто не могла, даже если бы захотела или попыталась ею стать. Не исключено, что именно в этом и состояла моя ошибка. Но я всегда оставалась Марты Элис Гэлхорн. Даже после того, как стала миссис Гэлхорн. Ernest Hemingway